Правитель резко повернулся, взмахнув полой халата, прошелся перед пленниками, остановился, шпирей взгляд в ковер. Вы считали, что служите добру, но на самом деле служили на стороне зла. Разве вы не уразумели этого, когда получили под свою руку войско из мертвецов? Я понял, что вы обмануты, когда вы приняли присягу от жителей Киева. Ведь ты, воевода, по уму перебить их всех должен был, а после жить до да войско свое принять. Но ты, вместо того, чтобы себя усилить, свободу и счастье им пообещал, да в целости селение оставил. Ты Саламию также и с птухом и с тысячи смертных, что на службу себе мог обратить, живыми оставил. Однако же, чтоб ты, после первого города я понял, что добро в твоем сердце и совести живы, По злу вселенскому ты по ошибке служить присягнул. Ведь так чужеземец у меня есть хороший способ определить, где зло, а где добро, великий раджаф. Потому как правители к людям относятся. Когда Аркаим взял пленника, то был тот принят с уважением, не побит, не связан, не ограблен, чести никак не лишён, доставлен к границам страны в целости и сохранности. Пленник же раджафа связаны, побиты, брошен в яму и голодны страшно. Так кто же из вас зло, а кто добро? Правитель Меликираджав повернул голову, задумчиво окинул взглядом старшего воина. "Я не был пленником Аркаима, чужеземец. Я был твоим пленником". "Изнал, что ты не станешь глумиться над тем, Доверюсь я тебе и твоей власти. Хотя, конечно, это мало что меняет. Квамен, разреши их путы. Да, господин. Старший вынул нож, зашел. Олегу за спину, хватка на руках ослабла, и средин тут же распластался на полу. Твои люди умеют вязать пленников, великий Раджав, простонал он. Хоть с веревками, хоть без них, а все равно беспомощен, как половая тряпка. Они знают свое дело, чужеземец. — Скажи, великий раджав, ты как мыслишь? Война закончена или еще идет? — Ты здесь? твое войско истреблено? Правители звали отойти от ковра и приблизиться к собеседнику. Кому теперь воевать? Значит, закончено. А коли так, то и пленных быть не должно. Ты уж реши, будь любезен. Коли считаешь, что мы преступники, тогда вешай дело с концом. Коли считаешь гостями, тогда дай отдохнуть, умыться, напоить, накорми а потом речи веди мудрые. Видимо, ты сильно страдаешь. Коли так просишь смерти, чужеземец, поджал губы правитель. Ларак, осмотри его. Один из старцев опустился рядом с Олегом, быстрым движением вспорол рубаху, но Олег даже не понял чем. Провел прохладной ладонью моцовскаг со соску, стукнул подушечками пальцев по грудине, вынудив ведуна вскрикнуть от боли. Это всего лишь ушиб великий, хотя и сильный. рёбра и кости целы. Исцелить это можно за два десятка дней, но снять боль за пару часов. Отдаю их тебе, учёный Ларак, решил правитель. А ты моих в накорми. Даю тебе три часа. После этого Они должны стоять на ногах и не просить о смерти, как о милости. Ты меня понял, Ларак? Все будет исполнено, да, великий. Почтительно поклонился старик. Стража, берите их и тащите в мою По степени уважения каимцев к своим пленникам можно было судить и потому, что поволокли их, спасибо, подмышки, а не за ноги, не в какую-нибудь баню или хотя бы ванную, а во влажную, вороchée плесневелым грибком и наполненную паром комнату, где полсотни румяных упитанных пап подбивали, выполаскивали, натирали щелоком белье, рубахи, штаны и прочее тряпье. Здесь пленников и помыли вчём обливание из ведра теплой водой растирание все тем же щелоком и повторного обливания. Любовод и холоп после этой процедуры смогли встать на ноги а вот олега все равно пришлось нести двое стражников доставили его на скрещенных руках в небольшую комнату устланную ковром с украшенной цветами на стенах из набранных из сосновых стволиков потолком. Вход находился, как принято в здешних землях, в потолке. Свет струился через узкую прорезь у самой стены. Зеркало тут же опознал недоступную драгоценность купец. Свет отражает наружный. Да уж окон тут не прорезают, согласился ведун уложенные на покрытую махровым покрывалом лавку. "От чего окн не уважаете, служивые?" Воины, не ответив, удалились. "Ты чего это, колдун, все смерти у князя здешнего выпрашиваешь?" Тут же сменил тему любовод. "А ну, напросишься?» «Не, "Не, не попрошусь", усмехнулся через боль ведун. Где ты видел, чтобы князь-победитель Побежденного убеждал, что неправильно тот поступал на наедине? Над побежденным воеводой насмехаются, сколько угодно, оскорбляют тоже запросто. С уважением в палатах дорогих удерживают, и такое бывает. Отпускают за выкуп сплошь и рядом, Но зачем, скажи, победителю проигравшего уговаривать, что то сражался на неправильной стороне. Похоже, нужны мы зачем-то Раджафу. Вот и уговаривает, время свое тратит. А коли нужны, зачем казнить? А может, о брате своем выведать, чего хочет?» — подал голос будута. По имя. А ты много о нем знаешь? Покосился на него Олег. Чего рассказать-то сможешь? Нет. Для расспросов о брате ему проще выкрасть кого из местных. того же Черного Сарыча при его очередном наскоке на этот берег заловить. А мы чужие. Чего у нас выспросишь? Нет, другие у него планы. А ну, колдун, Он желаем от нас получить, а она же после носи качаться повесить. Вот то то и оно. Олег опять опустил голову на подстилку. Потому я и хочу, чтобы он нас гостями публично признал. Гостей ведь вешать, сам понимаешь, не комильфо. — Чего? — Не понял купец? Мне не по В середине никак не мог подобрать нужного слова. Ну не хорошо, а морально. Деку вечу. Что князь сказал, то и правильно? Захочет повесить дружи, взёрнет. Хоть и отцом родным до того называть станет. Но ли не стревляли её князья отцов и братьев своих, а коли на стол стремились? А уж чужаков то Закончить разговор не удалось. Открылся люк, и из него, в сопровождении двух полуодетых девиц, не двух молоденьких мальчиков с мешками через плечо, одетых в одни шарвары, появился седобородый ларак. Будуто глядя на девок, довольно зацокал языком. Но они всего лишь сложили на одну из комеек стопки чистой одежды и тут же ушли. Старик же присел рядом с ведуном. Подманил мальчишек, указал на пленника. "Глядите. мух сей получил удары тяжелые по груди. Отчего кожа его мертветь начинает? Местами язвы гнилые я появились. Как сие нам исцелять надобно? бы?" Горячительной мазью, ученый Ларак Обрадовался один из мальчишек. Колечительной мазью кровь прильет, наполнятся сосуды, напойт ткани, и они исцарятся. Да как же они исцарятся, коли мертвые уже? шлепнул ладонью мальчишку по лбу старик. Мёртвые и гнилостью истекают. Нужно запустить туда опарышей, щей учёный ларак, высказался второй мальчуган. Парыщи только мёртвую плоть едят, а живой не трогают. После них язвы пропадут, раны очистятся, а чистую рану можно мхом болотным заложить. Мох любую гниль раз убивает. От того чистая остается и заживляется. Молодец! Давай, бери их и накладывай. Ой, мама. Искренне содрогнул в себе, дуны закрыл глаза сопротивляться не стал, потому как знал про такой способ лечения, но до сей минуты только теоретически